Глава 51. Я следовала указаниям, данным мне Майклом, потому что как только съехала с главных дорог и углубилась в лес, навигатор стал бесполезным. Сначала отключился индикатор, затем исчез и сигнал, а я тряслась в прокатной Тойоте по узкой ухабистой грунтовой дороге. В конце концов и смартфон сообщил об отсутствии связи. Наш дом на озере находится в более освоенном районе Адерондока, чем эта глушь. Солнечные лучи с трудом проникали сквозь плотный полог высоких деревьев. Нижний ярус заполняли пихты и красные березы. Слепни пикировали перед машиной, пока я с трудом проезжала по узкой дороге, все глубже и глубже в дикие леса. Проехав около мили, я наконец увидела жилой участок с юртой. Но, как и говорил Шон, постройка из дерева выглядела добротной, как настоящий дом. Я заметила еще небольшой курятник и огород. Блок солнечных батарей. Бензогенератор приличного размера, вероятно, использовался как резервный источник питания. Добираясь сюда, я ехала в гору, и на этой высоте кроны высоких деревьев уже не смыкались в полог. Солнце свободно сияло над панелями. Поблизости, под крепким навесом, скорее всего, хранились запасные батареи. В другом небольшом флигеле, видимо, устроили баню. Именно здесь Мэдисон Тремонд, подруга детства Джонни, теперь жила со своим парнем Хантером. Хотя мне импонировали их страсть к приключениям и стремлению к использованию источников возобновляемой энергии, однако Пол был прав в своем недоумении. Темно-серый эскалейт, припаркованный под соснами, выглядел несколько неуместно. Впрочем, я приехала сюда не для того, чтобы хвалить или критиковать их стиль жизни. Когда я вышла из машины, дверь юрты открылась, и навстречу мне направился Майкл. Его глаза опухли и покраснели, как будто он плакал. Подойдя ближе, он заключил меня в объятия, но я успела заметить, как дрожат его губы. «Спасибо, что приехали», — пробурчал Майкл, уткнувшись подбородком мне в плечо и волосы. «Простите. Простите, что я сбежал вчера вечером». «Все нормально». Я застыла в его объятиях, но заставила себя тоже обнять его, прежде чем высвободиться. Оглянувшись вокруг, спросила, «А где же все остальные?» Шмыгнув носом, Майкл вытер глаза. «Ушли прогуляться». Хотели дать нам возможность спокойно провести сеанс. Немного отступив от него, я продолжала осматриваться, выискивая любые признаки опасности. Не знаю, какие именно. Может, искала того, кто мог притаиться на краю участка. Но до меня доносились лишь щебет певчих птиц, да кудах не кур, а на глаза попались лишь белые бабочки, порхающие среди ярко-зеленых папоротников. Их жилье как раз на полпути к вершине — добавил Майкл. «Мэдисон и Хантер каждый день поднимаются на гору». Внезапно мне показалось, что я уловила шум мотора, но он быстро затих. Я провела здесь всего минут пять и по дороге следила в зеркала заднего вида, проверяя, не увязался ли кто-то за мной. Если старчик и продолжал слежку, то он держал дистанцию. Он сказал, что мне следует бояться. Предупреждение или угроза? Старчик ведь не мог знать о том, что Майкл рассказывал мне. И даже если бы мог, все сказанное Майклом до сих пор, если и можно назвать новыми доказательствами, то с большим сомнением. Разве мог хоть один судья воспринять их серьезно? Воспоминания 15-летней давности, пробужденные будущей тещей методом регрессивной терапии. К тому же и протокольные записи практически невозможно подвергнуть сомнению. Юный Томас Бишоп признался, что стал свидетелем убийства своего отца. Он сделал заключительное заявление полиции, назвав свою мать убийцей. Затем и Лора признала себя виновной. Вот и весь разговор. По крайней мере, я на это надеялась. Но что же, по мнению старчика, могло быть известно Тому? Майкл смотрел на меня. Я заметила его слабую улыбку, тронувшую уголки губ, и лёгкий блеск в глазах. «Вам это нужно не меньше, чем мне», — сказал он. Набрав в грудь воздуха, я медленно отпустила его. «Может быть и так». «Поехали». В преддверии моего прибытия кто-то, возможно, Майкл, зажёг свечи. В центре дома стоял диван. Я никогда ещё не бывала в юртах. Ожидала, что внутри увижу лишь одно круглое в плане помещение — но они разделили его, отгородив дополнительные боковые комнаты, ванную и, видимо, что-то типа кладовки. Два световых люка в купольном потолке пропускали рассеянный солнечный свет. Приятно пахло специями, возможно, зирой, корицей, запахи хиппи в общем. Я спросила Майкла, удобно ли ему. Удобно. Он лежал на диване, как покойник с закрытыми глазами. Я начала настраивать его на более глубокое расслабление. Видела, как его грудь ритмично поднималась и опадала, как замедлилось дыхание. Не все люди достаточно внушаемы для проведения регрессивной терапии, но Майкл, казалось, соскальзывал в нужное состояние, как по маслу. В этом плане мы с ним похожи. Сара пару раз гипнотизировала меня, и все, видимо, проходило достаточно гладко. Некоторые люди, благодаря каким-то фундаментальным внутренним свойствам, легко поддаются внушению. И слабоволие тут ни при чем. Таковы особенности их мозга. Другой способ обработки стимулов. Пола, например, никогда не удалось бы загипнотизировать. Возможно, и Джонни проявила бы стойкое сопротивление. А вот Шон более восприимчив. Он больше похож на меня. Мысль о сыне слегка отвлекла меня. «Хорошо, продолжаем дышать, расслабляться». Я сама изо всех сил пыталась вновь настроиться на работу. Подумала о Джонни, ушедшей на гору с друзьями, чтобы оставить нас наедине для очередного сеанса. В наши дни дети гораздо более восприимчивы. Их поколение трудно удивить. «Майкл, ты слышишь меня?» «Да, я вас слышу». Его монотонный голос стал менее внятным. Перед тем, как лечь на диван, он снял кроссовки. На мгновение я опять отвлеклась, заметив, что на нем носки Шона. «Прекрати. Сосредоточься. Ты прошел длинный путь, Майкл. Мы уже проделали большую работу. Я хочу, чтобы ты осознал все воссозданное тобой прошлое. Осознаешь его?» «Да». «Оглянись вокруг. Что ты видишь?» «Мой дом». «Твой дом». Ты имеешь в виду дом твоего детства? Да. Можешь ли ты описать его мне? Он описал дом на Понфилд-Роуд с еще большей ясностью и новыми деталями. Майкл, я хочу, чтобы ты подошел к зеркалу. Можешь найти зеркало? Да. Теперь, чувствуя все пространство, которое ты создал, весь пронизывающий его воздух, я хочу, чтобы ты посмотрел в зеркало. «Я смотрю». «И что ты видишь?» «Я вижу себя». «Ты видишь себя мальчиком?» «Да, я вижу мальчика». «Сколько тебе лет?» «Восемь». «Ясно». «Хорошо». «И... как тебя зовут?» Он начал произносить имя Майкл, его губы уже начали смыкаться, формируя звук «М», но он все-таки сказал «Том, меня зовут». «Очень хорошо», — сказала я, испытав лёгкий прилив адреналина. Мы вернулись в прошлое. Закрепились. Голос Майкла вновь стал более высоким и детским. «Теперь мы проживём тот вечер, как и раньше». Он вспомнил холодный и отстранённый взгляд матери за ужином. Как она пила вино, отправила его в комнату. Вспомнил, как лежал в постели и читал. Он также вспомнил припаркованную снаружи машину, но мотор у нее работал, из выхлопной трубы шел дым. Его мать и отец ссорились, потом мать поднялась наверх. «Что ты слышишь теперь?» — спросила я. «Ничего. Я засыпаю. Но что ты разбудило тебя. Мне не хотелось навязывать или направлять его воспоминания, но тут уж ничего иного не поделаешь. Я должна все узнать». «Да, что-то разбудило меня. Стукнула дверь». Дверь на кухне. Кто-то ушел или пришел. Том решил проверить машину на дороге. Теперь в ней никого нет. Его отец громко говорит на кухне внизу. «Что ты делаешь? Ты сошел с ума?» Потом началась драка. Испуганный Дэвид Бишоп угрожал вызвать полицию. Том начал спускаться по лестнице. «Дверь в спальню твоей матери открыта?» — встряла я в его воспоминания. «Закрыто». Дэвид кричал злоумышленнику или, возможно, Лоре что-то убрать. Должно быть, в его или ее руке был молоток. «Нет, на кухне не Лора». «Нет», — Майкл ясно дал это понять на нашем последнем сеансе. Он услышал еще более ожесточенную драку, а затем на пол упало тело тело его отца, и он увидел, как за дверь выбежал человек. «Выбежал мужчина?» «Да, мужчина». «Том, тебе нужно разглядеть его. Нужно сделать стоп-кадр этой картины прямо сейчас, как в фильме. Нажми на паузу». «Хорошо», громким шепотом произнес Майкл. «Ты его зафиксировал? Да. Теперь увеличь. Знаешь, как увеличивать кадр?» «Да. Посмотри внимательно. Какого цвета волосы у этого человека?» Майкл молчал. Его лоб наморщился. «Каштановые», — ответил он еле слышно, с трудом шевеля губами. «Каштановые волосы. А во что он одет?» «Не вижу. Не могу. Ты говорил мне, что готов. Ты готов. Готов его вспомнить». Он в чёрной куртке. На ней немного снежинок. Ты видишь его лицо? Посмотри, у него бледная кожа или смуглая? Он высокий? Низкий? Возможно, я слишком давила на него. Майкл приподнялся и сел, спустив ноги с дивана, но глаза его были плотно закрыты. Он ещё больше нахмурился, пытаясь что-то вспомнить, селись заглянуть в глубины памяти. «Отражение на двери», — прошептал он. «Да, я вижу отражение его лица на двери». «Ты увидел его». Мои руки мгновенно покрылись гусиной кожей. Волосы на затылке зашевелились, словно я коснулась контактов низковольтной цепи. «Я вижу его лицо в отражении, в дверном стекле. Он смотрит на меня». Лицо Майкла исказил страх. Он обхватил себя руками. Нарушая протокол, но я уже и так нарушила множество правил, я подошла к нему, обняла и помассировала ему плечи. «Успокойся. Он не сможет причинить тебе боль. Это просто изображение. Но послушай меня сейчас. Я хочу, чтобы ты сохранил эту картинку. Представь, что хочешь распечатать ее. Хорошо?» «Я хочу, чтобы ты распечатал ее в полноцвете, а потом, чтобы представил, как кладешь ее в рюкзак, в школьный рюкзак». «Хорошо». Я немного помедлила, зная, что в таких случаях ум работает быстро, как во сне. «Хорошо. Ты распечатал ее?» «Распечатал. Теперь положи распечатку в свой рюкзак. Я вытащу тебя, верну тебя сюда прямо сейчас». И ты заберешь рюкзак с собой, ладно? Ладно. Мягко опустив Майкла обратно на диван, я вернулась на свой стул. Затем постепенно, чтобы он не вскочил слишком быстро, вывела его из глубины регрессии. Я описала юрту и лес, напомнила ему о Джонни и его здешней жизни. Минут через двадцать Майкл вынырнул из прошлого. Его веки затрепетали, он открыл глаза». Потом медленно сел. Оглянувшись вокруг, посмотрел на меня и улыбнулся. «Майкл», — с некоторым трудом произнесла я, «ты захватил с собой ту распечатку». После краткого недоумения он кивнул и постучал себя по виску. «Она здесь». Я ждала его слов, затаив дыхание, и теперь, наконец, вздохнула свободно. Потом вытащила из кармана телефон. Связь здесь не работала, но мне вовсе не нужно никуда звонить. Мне нужна сохранённая фотография. Вернее, две фотографии. Нынешнего Дага Уайзмана и его молодой версии. Выведя на экран молодого мужчину, я показала его Майклу. Это тот человек? Прищурившись и посмотрев на него, тот покачал головой. Нет. На мгновение я затаила дыхание. Ты уверен? «Посмотри внимательно еще раз». Он опять прищурился, но, очевидно, на его картинке было другое лицо. «Он должен выглядеть, по крайней мере, знакомым тебе». Я показала ему нынешнюю версию Дага. «А что ты думаешь об этом человеке?» «Ну да», — сказал Майкл. «Его я, по-моему, помню». «С той ночи?» «Нет, не с той ночи». Майкл опять покачал головой. «Это не он». «Майкл, твоя мать встречалась с этим мужчиной. Его зовут Дак Уайзман. Он на этой фотографии». Майкл продолжал отрицательно качать головой. «И это не он. Он выглядит знакомым. Кажется, я видел его однажды до того, как мама попала в тюрьму. Но это...» «Послушай меня», — сказала я. «Мы попробуем еще раз. Возможно, тебе стоит еще раз взглянуть на то отражение». «Майкл, ты слушаешь?» Майкл перестал смотреть на меня. Его взгляд устремился за мою спину, и вид у него стал встревоженным, даже испуганным. «Майкл, в чем дело?» «За вами!» — начал он.